Глава двадцать пятая. Лето 1906 года. В Сокольниках удалось выкупить и участок Арестовых, и даже два соседних. После событий прошлого года многие владельцы предпочитали проводить летнее время где-нибудь подальше от патриархальной Москвы, вдруг ставшей такой непредсказуемой и опасной. Вот покупка и сладилась. Осенью я набросал эскиз того, что хочу там получить. И по всему выходила даже не дача, а капитальный дом с пристройками, то есть жить там надо будет круглый год. По мне неплохо, бензиновые электрогенераторы уже есть, нефтяное отопление тоже. Только вот до нужных мест добираться далековато. И я решительно пририсовал на эскизе гараж на два места. Пока построим, пока Митю в университет определим, как раз Форд свою м о д е л ь т с т сделает. Ну или российские энтузиасты, тот же Меллер, построят что-нибудь. Да и я подскажу, есть в запасе и автомобильные патенты. Зимнее черчение и проработка проекта здорово увлекли, и я, невзирая на остальные дела, закончил проект к марту и тут же спихнул его на проверенного подрядчика. Пусть пока разбирает старые постройки дач, сараюшки д да о заборы, а то ведь смех один, дачки строили в летнем варианте, Со щелями, отчего их приходилось в начале сезона оббивать изнутри п а р у с и н о й чтобы уж совсем сильно не дуло. Так что пока снесут, пока рассортируют бревна, доски, брус, пока вывезут на продажу, пока сделают геосъемку и разметят новые фундаменты, лето и кончится. Ну мы и собрались в дорогу. Всем в Москве было объявлено, что мы выезжаем за границу, подбирать университет Мити. При этом были и необъявленные цели, например, вывоз из России копии воспоминаний Зубатова. д о была их наша горничная, п р е д с т а в л е н н а я к Сергею Васильевичу, а потом ребята Савенкова перефотографировали рукопись, и она легла обратно в стол автора. Тронулись мы целым табором, заняв сразу три купе в Норд-экспрессе. Наше семейство – Лебедев, Муравский и Аглая. Она окончательно проиграла Ираиде битву за внимание Терентия, и потому поехала с нами, а эта парочка осталась надзирать за хозяйством. Поначалу предполагалось, что я поеду в купе с Митей, а Коля с Петром Николаевичем. Но пары по интересам сложились другие. У Мити это была первая большая поездка, да еще и сразу на знаменитом поезде да за границу, и он мотался по всему составу, донимая кондукторов и прочий железнодорожный люд расспросами и попытками залезть во все закоулки. В Минске его пришлось даже сгонять с паровоза, когда он почти уболтал машиниста с кочегаром д о в е с т и его до следующей станции в будке. Будучи водворен в купе, он не угомонился, а увлеченно спорил о новых научных концепциях со снисходительным Лебедевым. Петр же Николаевич рассказывал Мите о современном состоянии физики или о чем-нибудь еще. Вот и сейчас эта парочка разложила на столике карту европейских железных дорог, и вычисляла самые быстрые маршруты из точки А в точку Б. т о в ы гляди, Конторовича обскачут. А мне при взгляде на паутину линий на карте сразу пришла в голову созданная за все эти годы сеть, структура такой сложности, что я уже не всегда мог разобраться в этом хитросплетении библиотек, узлов связи, комитетов, типографий, складов, школы, курсов. ячеек тайников с оружием разъездных агентов советов избирательных комиссий окон на границе завербованных осведомителей и бог знает кого или чего еще что уж говорить даже о верхушке практиков ни медведник ни красин ни савинков не смогли бы пройти по этому лабиринту от начала до конца не говоря уже об остальных а ведь структура еще и росла сама по себе как дерево вернее как лес Залечивая гари провалов и вырубки арестов, выбрасывая свежие поросли местных организаций, пуская корни все глубже и глубже в жизнь страны. Однажды вечером, после получасовых попыток вспомнить нужный контакт, пришло осознание, что еще немного, и держать все в голове станет невозможно. Записи, конечно, никто не отменял, но надо было задублировать или вообще отдать часть полномочий. Так что основной причиной поездки в Швейцарию была необходимость прописать Муравского как распорядителя наших счетов. У него как раз случился небольшой перерывчик между первой и второй. Первую д у м у царь распустил, ввиду полной невозможности с ней работать, а вторая еще не начала заседаний. «Как там выборы?» — поинтересовался я у Коли. «Немного хуже, чем первые. Власть у нас кое-что подсмотрела, научилась». После р о с п у с к а кое-где гайки закрутили, цен з ы малость поменяли и так далее. Жульничают по-маленькому. Опять же, авторов депутатов выборского в о з в а н и я в тюрьму упекли для разбирательства. Тут уж не до выборов. В итоге провели не 50 консерваторов в Думу, а 100. Ни о каком большинстве даже речи не идет. Я так думаю, что с кадетами на Союз они не пойдут. Так что ничего не изменится, и надо ждать р о с п у с к а и Второй Думы. Скорее всего. Новый председатель Совета Министров Столыпин, человек энергичный и решительный, за ним не задержится. Так в разговорах потихоньку и доехали до Берлина, где застряли на пару дней. Нельзя было не показать подрастающему поколению музейный остров с его коллекциями древнего и нового искусства. Митя, как ни странно, первый большой город за границей, воспринял спокойно. Вечером в том же номере гостиницы «Эспланада», куда мы заселились после свадьбы, я подошел к жене, стоявшей у зеркала. «Миссис Каммо?» «Да, я знаю. Ты хочешь увидеть меня без платья?» — обернулась Наташа. «Но я должна кое-что тебе сказать». Вот всегда пугался таких женских заходов. Бог весть, что там последует дальше. Но все оказалось даже лучше, чем можно было ожидать. «У нас будет ребенок». «Ты точно знаешь?» «Да, теперь точно. Я же медик». Мы обнялись и замерли. Наверное, на полчаса. О Столыпине говорили и в Женеве, где я выступил с лекцией «Будущее России». В эту историю меня втравил Вильяминов. Еще до отъезда из Москвы, по его просьбе, я согласился изложить свои прогнозы перед студенческим кружком. как он это назвал. А вот уже при личной встрече Никита меня огорошил сообщением, что кружок сильно разросся и для лекции пришлось уже арендовать помещение. Я б ы л рассердился и хотел послать все нафиг, ибо на такое не подписывался. Но потом остыл и подумал, а почему бы и нет? Кому еще рассказывать о будущем, как не этим ребятам? Не все же соратников агитировать. Можно и молодняку малость встряхнуть мозги, Они сейчас поголовно увлечены социализмом и пребывают в иллюзиях о скорой его победе. А нацеливаться нужно на долгую работу. Тем более, что лекция планируется легальная, без призывов к низвержению самодержавия. Так, умственные досуги известного инженера. Однако желающих оказалось гораздо больше, и в аудиторию набилось свыше сотни человек, причем зачастую совсем не студенческого возраста. В разных местах, группками и поодиночке, сидели Ульянов, Чернов, редактор эссеровской революционной России Аргунов, редактор анархосиндикалистского буревестника Рогдаев, Юзеф Пилсудский, Исай Андронов и еще несколько знакомых лиц. Даже Плеханов т о п о р ш и л свои знаменитые усы в задних рядах. Ну что же, им тоже будет небезынтересно. И проскочила ироничная мыслишка – о нашедшей героя славе. На мой взгляд, революция в России, или, если угодно, ее первый этап, завершен. Конечно, ничего еще не окончено, страну впереди ждут большие потрясения, но пока откат революционного движения. По залу прокатилась волна возмущения. «Это почему же?» — раздался выкрик самого нетерпеливого. «Судите сами!» Уже сейчас видно, что участников, да и самих выступлений становится меньше месяц от месяца. Волна затухает. Кадеты получили парламентаризма. Большинству рабочих хватило повышения зарплаты и сокращения рабочего дня. Крестьяне удовлетворены отменой выкупных платежей. С другой стороны, власть не задумалась ввести военное судопроизводство и подавить беспорядки силой, Во главе поставлен Столыпин, человек умный, решительный и лично бесстрашный. Зал опять зашумел. Пара незнакомцев заинтересованно посмотрели на меня и продолжала строчить в блокноты. Репортеры русских газет? Вряд ли. Скорее, местные. Ничего, пусть тоже послушают. Да-да, именно так. Посмотрите на его деятельность как министра внутренних дел, и вам многое станет ясно. Это вам не дедушка г а р е м ы к и н Он, если сочтет необходимым, не замедлит снова разогнать думу, а может и не один раз. — Это произвол, беззаконие, не имеют права! — раздались выкрики. — Право он, может, и не имеет, но возможность у него есть! — возразил внезапно вставший в полный рост студент по одежде из небогатых, но, судя по тому, как примолкли крикуны из весьма авторитетных. — Надо приметить парня, если он еще не у нас. Вспомните, что произошло с авторами выборжского в о з в а н и я Кстати, да, я благодарно кивнул. Финляндию, эту занозу у самого сердца самодержавия, наверняка ожидает решительная перемена политики Петербурга и гораздо более скрупулезный контроль. Ага, заволновались. Даже дядюшки и дедушки русской революции начали перешептываться и крутить головами. Еще бы, Финляндия — главная перевалочная база революционных партий. Тут удивительно даже не стремление взять ее под усцы и русифицировать, а то, сколь долго в л а с т е р п е л о нынешнее положение. Дальше я говорил про отход на заранее подготовленные позиции, борьбу за развитие структур свободного общества, печати, профсоюзов, кооперативов, про аграрную реформу, после которой деревня расслоится на буржуазию и сельский пролетариат, про перспективы кооперативного движения в новых условиях, о необходимости бороться за новый избирательный закон, о грядущем промышленном взлете, о техническом прогрессе, о том, что условия для новой волны революции сложатся не сразу и не скоро, но что в этом поможет неизбежная большая война в Европе. Вот тут-то и начался гвалт. До того мою политинформацию слушали хорошо, разве что в паре мест чинно поспорили. А сейчас? Какая война? Что за чушь? «Никто воевать не будет!» «Белепок!» «Прекрасная эпоха, как я посмотрю, всех разбаловала!» «Еще бы! В Европе 30 лет мир, промышленность развивается небывалыми темпами, и вообще экономика растет, наука прет в гору, техника чуть ли не ежедневно выдает колоссальные новшества, и все это создает иллюзию того, что неуклонный прогресс снивелирует все противоречия». Ну, чисто как в мое время. Каждый год новая модель айфона, сплошной Илон Маск и прочие нанотехнологии. Война бессмысленна ввиду наличия ядерного оружия. Э, нет, дорогие мои, пока есть г о с у д а р с т в а будут войны. Большие или малые, разной интенсивности, порой неожиданными методами, но будут. И тем более это надо понимать сейчас, когда до мировой бойни осталось жалких восемь лет. а то и меньше. Оглянуться не успеете, как обнаружите себя в окопах. Худо-бедно донес молодежи, что противоречия между державами никуда не исчезают, а наоборот нарастают, что все хотят урвать побольше колоний. Германия строит флот, Балканы тлеют, и что жахнет, непременно жахнет, весь мир в труху. Но позже. Потом пришлось гулять по Женевским паркам, и почти все повторять в разговорах с товарищами по партии, возжелавшими послушать и поспорить т е т о т е т Естественно, с подробностями, которые студенчеству, и тем более не участникам движения, знать не положено. Со статистикой, с прицелом на перестройку работы в России, Чернову все больше про аграрную реформу, и что к нему в партию попрут и кулаки, и оставшиеся без наследства младшие сыновья новых землевладельцев, вышедших из общин, Рогдаеву, что позарез нужны профсоюзы и практика рабочего самоуправления, Ленину, что сейчас очень важно сохранить структуры и кадры, не растратить их в самоубийственных попытках подтолкнуть революцию. Утром Митя и Муравский попытались вытащить меня, пройтись, Но от многой ходьбы за последние дни очень неприятно ныло колено, и я просто добрел до квартиры, на которой была назначена встреча с Николаем Татаровым, членом ЦК ПСР. Бумаги на него обнаружились в картотеке Московского охранного отделения. Агент явно не рядовой, и было решено рискнуть. Ему легонько намекнули, что о его работе на полицию известно, и сделали предложение, от которого он не смог отказаться, поговорить с б о л ь ш е в о м р а с ш и ф р о в к е я не боялся, Вильяминов отслеживал заграничную агентуру департамента полиции и божился, что никого из них в Женеве нет. В городе появлялись наездами лишь два филера, сейчас занятых э с д е к а м и и анархистами в Париже. Подкрепление на их место прибыть никак не успевало, так что в квартире я оставался один. Сидел за столом и читал рукопись Зубатова. За открытым окном неторопливо текло швейцарское лето. На улице щебетали птицы, шуршали шины пролеток. Кто-то трижды коротко свистнул, кричали мальчишки. В прихожей скрипнула дверь, но вместо татарского в комнату быстро вошли трое и наставили на меня браунинги. д а а вот и фиаско, братан. Ходишь, считаешь себя умнее всех, а потом хоп и прокалываешься на мелочи. Выходит, мы неправильно положились на то, что эссеровских боевиков в Женеве нет. что все они либо в России, либо в Финляндии. А они вот. У таких не дернешься. Стволы держат твердо, уверенно. Зря туда-сюда не водят. И глаза. Глаза волки. Настоящие волки. И я неправильно просчитал Татарова. Полагал, что он будет юлить и оправдываться. А он сыграл на опережение. Одно счастье, что коли сразу не грохнули, то значит впереди небольшой спектакль. «Вы сидите, не вставайте, сосед!» Снисходительно заметил длинный и, дождавшись, пока я откинусь обратно на кресло, бросил за спину. «Входите, все чисто!» А вот и Татаров. Интересно, что он им сказал? Что провокатор я? А все еще круче, вот и Азев. Два члена ЦК и оба агенты охранки. И, похоже, меня сейчас будут убивать. Уж больно здорово я наступил им на мозоли. — Здравствуйте, господин Большев! — издевательски поклонился Азев. — Или вы, Михаил Дмитриевич, предпочитаете по-настоящей фамилии? — Да как вам удобнее, Евна Фишелевич! Вас, кстати, как величать, по партийному, Виноградовым, или по полицейским псевдонимам, Раскиным? Вернул я мяч. Азев вздрогнул, но, глядевшие только в мою сторону боевики, этого не заметили, разве что в глазах самого молодого промелькнула тень. И он скосил их на своего руководителя. «Брасьте, брасьте!» — прервал меня Азев. «У нас есть показания, что вы состоите агентом охранки. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь». Пачка листов перешла из рук в руки. Первым делом я глянул на последнюю страницу. «Брешка б р е ж к о в с к а я Вот же грымза неприятная!» Решила не мытьем, так катанием. Слухи, сплетни, видели меня с Зубатовым. Ничего толком нету, одни подозрения, но этим-то и того достаточно. Три ствола по-прежнему смотрели на меня, и вроде бы тут должна вся жизнь пролететь перед глазами, но мне почему-то ничего не вспомнилось из той прежней жизни, разве что краешком, как ухаживал за будущей женой, да как родилась дочка. Стремительные мысли были больше о том, многое ли я успел сделать. Много ли крови предотвратил? И вдруг пришло ясное осознание, что да, много. И если даже не сейчас, то в будущем из революции мы вышли куда сильнее, чем в моей старой реальности. Меньше было террора, меньше заруб с черносотинцами, меньше эксов, зато шире и плотнее сеть, больше людей, больше возможностей. Остается надеяться, что Леонид, Борис, Исай, Егор, Савелий, Коля, Никита и многие другие поднатаскались за восемь лет и не профукают созданное. Наташу и Митяя я обеспечил, им будет непросто, но что уж, жизнь продолжится и без меня. Больше всего жаль, что не увижу нашего с Наташей ребенка. — Вы позволите, я возьму очки? Тут мелко. Я указал левой рукой на ящик стола. — Ну же, господин Раскин, чего вы боитесь? — Берите, — бросил Азев. Под взглядом длинного я медленно выдвинул ящик, в котором вверху лежали очки и стоял пузырек с прозрачным притиранием. — Ну что, смертнички, полетаем? Держа флакон двумя пальцами за крышку, я поднял его над полом и показал боевикам, слегка наклоняя влево, вправо. — Узнаете? Узнали, узнали, по глазам видно. Правильно, гремучий студень. Надеюсь, никому не надо объяснять, что будет, если я его уроню. Боевики остались неподвижны. Татаров отодвинулся к стене и бросил быстрый взгляд на дверь. Азев было качнулся назад, но не сдвинулся с места. Вот, не желаете ли прочесть интереснейшая рукопись, как я руководил охранкой? Вам будет весьма полезно ознакомиться. Месяц, как выкрали у автора. лично вам знакомого, Сергея Васильевича Зубатова. Там и про вас есть, господин Татаров, и про вас, господин Раскин Виноградов Азев, и еще про десятка-два агентов в боевой организации и ЦК, и в комитетах. Я, конечно, блефовал, но в картотеке московской охранки было гораздо больше агентов СССРов, и некоторые имена я запомнил. Не выкручивайтесь, не получится». «На основании показаний наших товарищей мы признаем вас провокатором и приговариваем к смерти», — попытался перехватить инициативу Азев. «Да, да. А вы объясните товарищам, откуда у вас деньги на эти дорогие костюмы, загулы в ресторанах, певичек? Сколько там вам положил департамент полиции? Тридцать тысяч в год?» Азев выхватил пистолет, но при этом сместился за спину длинному. Разумно прикрылся от взрыва, в хладнокровии и сообразительности не откажешь. Щелкнул взводимый курок, я еще раз взглянул в окно на солнце, успел увидеть в окне напротив красную дорожку поверх белой, подмигнул самому молодому и улыбнулся. Да здравствует революция, уродцы! Конец второй книги. Текст читал Олег Воля.